Глава седьмая Корабль Алекса был вкопан носом в огромные бархан и напоминал черную скалу, медленно засыпаемую песком, как, впрочем, и все на этой планете. Когда мы подъехали, отец вышел из машины и сказал, «Знаешь, как-то я взял без спроса отца его Форд». «Форд?» — спросил Алекс. «Да, это марка машины», — ответил отец. Посмотрев на Алекса, он сказал с усмешкой, «Ну вот, примерно так же я его в дерево и вписал, как ты в песок свой корабль». «Рад, что вид моего разбитого корабля доставляет вам радость и возвращает в счастливые воспоминания», — буркнул Алекс. «Не обижайся, мой языкастый друг», — добродушно сказал отец. «Просто... просто у меня столько лет не было надежды, и вот все сразу у меня мой сын...» «Надежда на то, что мы спасем нашу планету, начнем новую жизнь, поэтому я шучу». «А вас соплеменники не очень любят, да?» — спросил чужой, снова совершенно по-человечески приподняв левую бровь. «Только те, кто не понимает мое чувство юмора», — ответил отец. «То есть почти все», — уточнил Алекс. «Отстань, ящерица!» — отмахнулся отец. Когда мы все выбрались из машины, он посмотрел на нас и сказал, «Разбивайте лагерь, но будьте готовы к двум вещам. Обороне и тому, что придется быстро валить. И помогите Алексу, если ему что-то нужно подлатать на корабле». «Да ничего не нужно», — отозвался чужой. «Только двигатель разобрать. У меня есть пара рабочих дроидов на корабле. С ними поставим минут за десять, не больше. Главное — нужные запчасти». «Может, придется так, что понадобится быстрее», — задумчиво сказал отец. «Будьте готовы к этому». «Быстрее невозможно», — сказал Алекс. «Нет такого слова», — отрезал отец и быстро выкинул наши шмотки из кузова пикапа прямо на песок. Когда он подошел к машине, я схватил его за руку. Он недовольно повернулся и сказал «Что еще?». «Нет времени на слезливые прощания Я буду через дня 3 четыре Жди». «Я не буду ждать», — ответил я. «Я поеду с тобой». «А, а свою любимую женщину оставишь с раненым и чужим с другой галактики посреди пустоши, да?» — спросил отец. «Не неси чушь. Я поеду один, и только у меня есть шанс вернуться». «Нет». «Олег». «Я тебе еще раз врежу», вздохнув, сказал отец. «Не думай, что мне это доставляет удовольствие, но я тебе и правда врежу». «Врежь», сказал я, «но я поеду с тобой». «Вот знаешь, ты моя копия», сказал отец, «но только внешне, а по характеру чисто твоя мама». «Нет, Саша, я сказала. Знаешь, сколько раз я это слышал?» Ты даже с ее интонацией свое нет говоришь. — Я еду с тобой, — сказал я. — Можешь бить меня сколько угодно. — Хорошо. Отец вздохнул и показал на Мари. — Попрощайся с ней. Я не могу обещать, что мы вернемся. И вытащи палатку из кузова. Где они ночевать-то будут? Не в логове этого ящероподобного же. — Хорошо, я подхватил палатку и оттащил ее к кораблю. Когда я подошёл к Мари, то услышал рёв двигателя. Машина резко отъехала назад, сделала полукруг и рванула в пустошь. Я взял Мари за руку и крепко-крепко сжал -крепко её, глядя, как пикап уносится в пустошь. Я посмотрел на неё, затем сказал, «Я не хотел уезжать без тебя, но он...» «Не надо, Олег», — сказала она. Мы молча смотрели, как машина уезжает, в то время как Димка ковырялся в вещах, скорее всего, в поисках еды. Достав какие-то галеты, он захрустел одной из них и подошел к Алексу, сидящему на песке и прислонившемуся спиной к черному корпусу своего корабля. — Алекс, что тебе, любитель кидаться песком? — недовольно буркнул чужой. — А что значит эта птица на корпусе корабля? Палец Димки уткнулся в силуэт черной птицы. эта птица Арзунда», — отозвался Алекс и замолчал, закрыв глаза. «М-м-м», промычал Димка, жуя галеты и не отходя от чужого. Тот приоткрыл один свой желтый глаз и несколько секунд смотрел на Мазура, который, видно, не собирался уходить, не получив более подробных комментариев. Поняв, что от этого рыжего ему не избавиться, Алекс вздохнул и сказал... «Птица Арзуунда символизирует возрождение. Есть легенда, что в темные века, когда наша раса только-только боролась за выживание с другими видами, и мои предки бегали по лесам, я одним ухом слушал легенду о птице Арзуунда и смотрел вдаль, все сжимая руку Мари. Машина скоро скрылась из виду, оставляя после себя только развеивающийся столб дыма. Оставалось только ждать». Командор армии пустынников искренне улыбался, глядя в лобовое стекло. Сейчас, сидя за рулем, он чувствовал какую-то странную эйфорию, разливающуюся по всему телу. Он знал, что появление в армии пустынников означает почти неминуемую смерть для него. Но в этот момент ему казалось, что все возможно. Возможно вернуть планету к нормальной жизни. Возможно самому начать нормальную жизнь. В этот момент ему даже казалось, что он сможет забыть свою прошлую жизнь – Хотя где-то в глубине души он все же понимал, что никогда не забудет и не простит самому себе того, что сделал. Ради великой цели, ради спасения планеты, неважно, он никогда не забудет. Перед глазами снова замелькал пражский оплот и сотни пустынников, стреляющих по безоружным людям». Улыбка медленно сползла с его лица, сменившись какой-то жестокой усмешкой. Командор утопил педаль газа, заставляя мотор рычать на полную мощность, и переключил передачу. Глаза его снова стали холодными и расчетливыми. Былая веселость словно испарилась. Больше не было смеющегося Саши Смирнова, который дружески хлопал по плечу чужого, вспоминая, как сам разбил машину отца. Был только командор авангарда армии Великой Инвазии, который приговорил к смерти тысячи невинных людей в Пражском оплоте и еще в десятках оазисов на пути к великой цели. Весь оставшийся путь он не улыбался, и только кривая, жесткая усмешка, обезобразившая его лицо, была натянута, словно уродливая, отвратительная маска. Первые следы армии пустынников он обнаружил спустя два дня. Смирнов объезжал один из еще дымящихся от недавнего пожара домиков-отшельников, наподобие логова людоедов, когда его машину издалека обстреляли. Пикап резко ушел в сторону, но теперь командор точно знал, что он близко. Первый отряд пустынников встретился ему спустя еще километров двести. На перерез его машине резко рвануло два похожих пикапа. Александр не стал удирать от преследователей и просто остановил пикап. Из подъехавшей машины выбрался пустынник и подошел к нему. Закинув автомат на плечо, он вальяжно приближался, не видя, кто сидит за рулем. Подойдя ближе, он стащил солнечные очки и обомлел при виде Смирнова. «Привет, штабс-капитан!» «Командр?» Штабс-капитан уставился на офицера. «Командр!» Передразнивая его, сказал Александр. «Но вас же убили!» Ответил он, и его рука потянулась к кобуре. «Подожди стрелять, штабс-капитан!» Ответил Смирнов. «Как ты видишь, я жив и тоже готов убивать. Ты ведь не хочешь проверить, кто из нас лучший стрелок?» Александр приподнял правую руку, и штабс-капитан увидел, что дуло уже наставлено ему в лицо. Прежде чем тот опомнился, Смирнов сказал, «Мне нужно к первому командеру. Вы идете моим конвоем». «Но...» «Штабс-капитан», — оборвал его Смирнов, — «Как ты видишь, я еще жив. И еще, как воин инвазии, ты должен знать, что приказы командеров...» Он сделал паузу, чтобы капитан продолжил... «Не обсуждаются», — кивнул тот и вытянулся, как струна. «По машинам негромко, как и всегда, он отдавал приказы», — сказал Смирнов. «Первый командор ждет». Последние сомнения штабс-капитана пропали, когда он услышал эту интонацию, последние годы заставлявшую выполнять пустынников любые приказы. Он побежал к машине, и Смирнов неторопливо повел свой пикап вперед. Обе машины пустынников пристроились сзади, и спереди как конвой. Иногда Александр лишь посматривал на установленный пулемет на машине сзади и думал, смогут ли они убить его с первой очереди. Мысль была такая пустая и будничная, что он невольно подумал еще и о том, что он действительно словно вернулся. Командор авангарда вернулся. В лагерь они приехали спустя часа полтора. Смирнов ехал среди сотен машин и палаток и думал о том, что это скоро кончится. Скоро кончится эта чертова война, насилие и убийство. Скоро. Идущая впереди машина остановилась, и Александр затормозил вслед за ней. Выбравшись наружу, он увидел палатку первого командора, возле входа в которую стоялось десяток пустынников с оружием. Не обращая внимания на штабс капитана, который хотел ему что-то сказать, он прошествовал прямо к палатке. Дорогу ему преградил майор, начальник охраны первого командора. Улыбнувшись, он посмотрел на Смирнова и сказал, «Господин бывший командор авангарда, рады вас видеть». — С дороги. — Боюсь, что первый командор сейчас завтракает, — продолжал улыбаться майор, — и он не сможет вас принять. Первый командор, сидящий за столом, поднял голову на звук. В палатку влетел майор и рухнул на спину. Вслед за ним внутрь зашел командор авангарда. Антуан невозмутимо размешивал ложечкой чай, наблюдая, как палатка набилась десятком охранников, наставивших на невозмутимо стоящего смирного оружия. Майор охраны тем временем поднялся и вытащил пистолет из кобуры. «Господин первый командор, разрешите мне его пристрелить?» «Пошли все вон», — тихо сказал Антуан. «Все, кроме командора». Майор зло посмотрел на Смирнова и сделал знак своим людям. Когда последний охранник вышел, Антуан посмотрел на Александра. «Александр, мне передали, что ты ехал один и хотел меня увидеть». «Да». «Знаешь, я сначала думал приказать тебя расстрелять», — вздохнул Антон. «Но потом подумал, что это все же не просто так. Ты бы не стал возвращаться без веской причины, понимая, что я убью тебя. Ты не стал бы просить разрешения тебе вернуться, потому что сам знаешь, что это невозможно». «Значит, тебя привело что-то интересное». «Мы можем спасти мир, Антуан», — коротко ответил Смирнов. В ответ первый командор лишь откинулся в кресле и задумчиво посмотрел на Александра.